Глава 106. Большой Вьюн. Грузовой челнок со свистом поднялся в воздух и улетел на передовую. Наблюдая за уходящей вдаль машиной, Пен невольно задумался, насколько полезными на фронте окажутся эти вещи. На каждом таком грузовом челноке для защиты при перевозке находилось 8 высокоуровневых заклинателей. Хоть эта территория и принадлежит семье Нин, требовалось постоянно быть готовым к мелким набегам. Одним из главных залогов победы в войне было именно налаженное снабжение. И Пен не мог позволить себе проявлять халатность в этом вопросе. С надеждой на скорую победу он застыл в размышлениях, повернувшись в сторону восточной цитадели. Тревогу в его сердце невозможно было сравнять с тревогой других людей. Ведь он как знал простую истину. Если этот конфликт не закончится в скором времени, дела могут пойти совсем скверно. В конце концов никто не знает, сколько стервятников со стороны жадно следит за исходом данной ситуации. Если как можно раньше не захватить восточную цитадель, то могут произойти непредвиденные события. В таком случае семья Нин не только может лишиться возможности насладиться плодами победы, но и вообще оказаться в весьма плачевном состоянии. Конечно, этого никто не хотел, и поэтому сейчас для семьи Нин самым главным стало быстрее закончить эту войну. Все оказалось бы значительно проще, окажись у них на руках больше карт Пронзающего Дождя. Нинпен верил, что появились они у них в достаточном количестве. Это перетягивание канатом будет прекращено уже в скором времени. Какую бы сторону не брать в пример, и там, и там было очень мало заклинателей, специализирующихся на защитных картах. Именно поэтому карты Пронзающего Дождя могли сыграть самую ключевую роль в данном противостоянии. Как же жаль, что их так мало. Нинпен решил, что нужно обязательно упростить Ченьму постараться увеличить скорость производства. Пусть даже и придется немного переплатить, оно все равно того стоит. Карты пронзающего дождя бесспорно будут обладать крайней степенью боеспособности еще долгое время. Ченьму впервые оказался в тренировочной комнате для полетов. Она отличалась от остальных подобных помещений. Все четыре стены, пол и потолок были устланы мягкими материалами небесно-голубого цвета. Даже если врезаться в эту поверхность на высокой скорости, все равно не сможешь получить травму. Кроме этого, в комнате также имелось и множество препятствий, дрейфующих в воздухе. Все эти препятствия имели очень необычную форму и располагались в хаотичном порядке. Сделаны они были из того же материала, что и стены. Но если задеть их в режиме выполнения поставленных задач, твоя оценка будет снижена. На первом этапе обучения эти препятствия были неподвижны. Однако, как только учишься, достигая более высокого уровня, они начинали беспорядочно перемещаться по комнате. Это делалось для того, чтобы обучающийся учился маневром уклонения при полете. В дальнейшем с повышением уровня сложности также увеличивалась и их скорость. Самих же уровней сложности было несколько штук. Ченьму впервые решивший освоить искусство полетов, неуклюже установил режим тренировки на самый низкий уровень, а потом сделал глубокий вздох. Он бы солгал, сказав, что ни капельки не боится. В процессе создания своей новой карты он внес множество изменений в ее изначально предполагаемую структуру. И та карта, что сейчас находилась в его руках, по праву могла бы называться самой превосходной и потрясающей в своем исполнении. Взяв за основу структуру карты воздушного потока в Юнок, он улучшил ее с помощью теории чип-карт и использовал при этом самые высококачественные ингредиенты для ее изготовления. Чаньму назвал получившуюся карту «Большой вьюн». Что же касается свойств, которые она получила, узнать их можно было, лишь опробовав ее в деле. До того, как прийти в тренировочный зал, Чаньму изучил немало информации о технике полета. И теперь ему предстояло узнать, возымело ли это хоть какой-нибудь эффект. Изо всех сил успокаивая себя, он осторожно активировал наручи. «Я чувствую!» Ощутив слабый толчок под ногами, Ченьму очень обрадовался. Он сразу же воспользовался восприятием и стал увеличивать напор. Но, не смея увеличить его сразу намного, юноша делал это постепенно. Слегка оторвавшись от поверхности земли, Ченьму тут же развел обе руки в стороны усердно пытаясь сохранить равновесие. Все его тело представляло собой безумно странную картину. Он напоминал сейчас креветку, которая время от времени показывает признаки жизни, начиная извиваться. Таким образом, Ченьму очень быстро поднимался все выше и выше. На высоте трех метров он почувствовал, будто стоит на двух высоких бревнах. Одно неосторожное движение, и падение будет не избежать. Вдруг он понял, что начинает корпусом накреняться в одну сторону и потому стал всем телом извиваться, пытаясь вернуть равновесие. Все эти три пыхания отвлекли его, из-за чего вскоре он вдобавок еще потерял и контроль над своим восприятием. Внезапно напор потока воздуха под ногами стал нестабилен, и Чельму начал кружиться в воздухе словно в танце. Он попытался исправить эту ситуацию, но у него ничего не вышло. Напор сначала стал еще более нестабильным, а потом он вообще резко увеличился. И Чиньму с удивлением обнаружил себя мчащимся навстречу стене, подобно метеору. Стена приближалась, но он не знал, как исправить положение, и мог лишь беспомощно наблюдать, как она становилась все ближе и ближе. Сказать по правде, это крайне отвратительное ощущение, когда твое тело вскоре на очень быстрой скорости врежется в стену, а ты даже не можешь изменить направление полета. В момент столкновения ченьму закрыл глаза и приготовился стерпеть боль. Однако последующие ощущения превзошли его ожидания. Внезапно все его тело оказалось поглощено в мягкую эластичную субстанцию. Своеобразная подушка безопасности медленно вытолкнула его наружу, но не успел чинему открыть глаза, как вновь почувствовал под ногами пустоту и стал падать. Через секунду он снова оказался погруженным в мягкую синеву. Окруженный со всех сторон почти нежной субстанцией, он с трудом смог выползти обратно на поверхность. Таким образом закончился первый самостоятельный полет Ченьму, Но он не решил на этом останавливаться. Наоборот. Поняв, что все стены являются своеобразной подушкой безопасности, Ченьму наконец позволил себе расслабиться. Эта информация развязала ему руки. Ведь теперь, даже если он упадет с самой большой высоты, точно не сможет получить травму. Вскоре Ченьму уже всячески наслаждался всем процессом тренировки. В конце концов он был все еще довольно молод. И хотя в некоторых аспектах он являлся более зрелым, чем его ровесники, но как только дело доходило до развлечений, он сразу же становился невинным, как младенец. В этой комнате ему не нужно было остерегаться других людей, как и не требовалось заботиться о своей сохранности. Здесь и сейчас был только он, отпустивший все свои невзгоды чиньму, полностью избавившись от каждодневных волнений и бремени, Он, как маленький ребенок, который нашел любимую игрушку, развлекался изо всех сил. В процессе обучения полетам он смог найти самое простое и чистое веселье. Он пожел в тренировочную комнату для полетов. Несколько пораженно спросил Нин Пен. Нин Янь состряпала выражение лицам, по которому можно было понять, что она и сама не сильно понимает, что происходит. Пожав плечами, девушка ответила. «Возможно, он хочет испытать чувство, которое испытывает птицем?» А разве не говорят, что все люди мечтают летать?» Внезапно вспомнив информацию о прошлом Нин Нинпен задумчиво сказал. «Кажется, я начинаю припоминать. Мне говорили, что он также и заклинатель». «Точно! Я вспомнил, он когда-то убил Юйсини и семьи Зо. Если это правда, то он даже не особо слаб в этом плане». «Неужели он действительно гений?» Хоть Нинья не сказала это, но ее лицо выражало обратное. «Он и создатель карты-заклинатель» в каком веке он, думает, живет. У него что, крыша поехала?» Я тоже удивился. По правде говоря, это не в его характере совершать подобную ошибку. Нинпен несколько удивленно почесал голову. С тех времен, когда карточная система только начинала развиваться, прошло уже столько лет развития, разделение труда за этот промежуток стало более ясным. А разница между заклинателями и создателями была теперь настолько очевидна, что никто уже и не пытался освоить сразу два ремесла одновременно. Это могло привести лишь к тому, что человек не сможет достигнуть профессионализма и будет обладать лишь поверхностными знаниями в обеих областях. Независимо от того, какую профессию брать в пример, для освоения мастерства требовалось овладеть слишком обширными и глубокими познаниями. Для изучения каждого направления можно было потратить целую жизнь. Например, создание карт. Только лишь иллюзорных карт имелось огромное множество видов. Базовые иллюзорные карты первой и второй звезды в глазах многих людей предоставлялись всего лишь товарами низшего сорта. Однако даже для их создания требовалось иметь немало знаний и умений. К тому же вслед за развитием и использованием иллюзорных карт для рекламы и кинематографа появлялось все больше и больше новых видов. Поэтому, когда Нин-Пен и Нин-Янь узнали, что Ченьму пошел в тренировочную комнату для полетов, они, конечно же, были шокированы этой информацией и даже были категорически против этого. Управляющий уже начал размышлять о том, что ему стоит напомнить Ченьму о его обязанностях. В конце концов, сейчас он играл очень важную роль для семьи Нин. Пэну хотелось бы, чтобы вместо этих глупостей, совладениями искусства полета, юноша занимался созданием карт пронзающего дождя и увеличил скорость производства. Но, конечно же, он никогда не смог бы сказать этого ченьму прямо в глаза. Тот факт, что парень должен был отремонтировать 200 карт для их семьи, вовсе не делал его персональным создателем их клана. Поэтому управляющий все же не мог быть слишком настойчивым. Чиньму же в этот момент с головой ушел в развлечение. На его всегда серьезном лице стояла радостная улыбка. И увидеть его сейчас Лейдзи – Он бы точно изумился и даже стал бы сомневаться, а не обознался ли он. Юноша уже и не помнил, сколько раз падал. Но в конце концов он нашел секрет успеха. Одним из важных условий для полета было умение точно контролировать свое восприятие. Чем больше проходило времени, тем больше Чиньмо ощущало значимость его тренировок чувствительности восприятия. Мастерство контроля духовной энергии в определенной мере отражало уровень самого человека. Многие из всех его прошлых проблем решались именно благодаря его новым тренировкам в мире таинственной карты. Также ему очень помогала его великолепная физическая подготовка. В результате постоянного выполнения гимнастических упражнений, тренировок демонессы, плавно перетекающих противостояния с меч рыбами, его гибкость, координация и чувство равновесия достигли крайне высокого уровня. Даже развлекаясь, Чиньму выкладывался на все 100%. И эта его черта также позволяла ему стремительно развиваться. Но все же без трудностей не обошлось. И самая большая из них заключалась в воздушном потоке карты Большой Вьюн. Сама карта Большой Вьюн действительно обладала выдающимися характеристиками. Но и из-за этого же возрастала и сложность ее использования, особенно когда речь шла о таком новичке в этом деле как Чэнь Му. Однако он вовсе не собирался менять карту воздушного потока. Его точка зрения на этот счет была весьма проста. Если уж он сможет справиться с большим вьюном, то разве с остальными у него возникнут такие же проблемы?